Мы узнали из дальнейшего разговора, что мистера Скимпела оставят здесь до утра, а завтра он займет те два места в почтовой карете, за которые уже заплатили. Страдая за Ричарда и очень опечаленной разлукой с ним, мы с Адой совершенно ясно, хотя по возможности вежливо, дали понять, что расстанемся с мистером Скимпелом в гербе Дедлока и уйдем к себе, как только путники уедут». Вместе с Ричардом, который мчался вперед окрыленной надеждами, мы миновали деревню и поднялись на пригоры, где, по его приказу, ожидал человек с фонарем, державший под узцы тощую, изможденную клячу, запряженную в двуколку. Никогда мне не забыть этих двух путников, сидевших друг подле друга в свете фонаря. Ричард, возбужденный, горячий, веселый, с вожжами в руках, и мистер Волс, оцепеневший в черных перчатках, застегнутый на все пуговицы, взирающий на соседа, как змея, которая взглядом зачаровывает свою жертву. Я, как сейчас, все это вижу. Теплый темный вечер, летние зорницы, пыльная дорога, окаймленная живыми изгородями, и высокими деревьями, тощее, изможденная кляче с настороженными ушами и спешный отъезд на разбирательство тяжбы джарндисы против джарндисов. Моя дорогая девочка сказала мне в тот вечер, что ей безразлично, будет ли Ричард богат или беден, окружен друзьями или покинут всеми, и чем больше он будет нуждаться в любви верного сердца тем больше любви найдет он в этом верном сердце. И еще сказала, что если он и теперь, несмотря на все свои заблуждения, думает о ней, то она будет думать о нем всегда, забудет о себе, если он позволит ей всецело посвятить себя его благу, забудет о своих удовольствиях, желая доставить удовольствие ему. Сдержала ли она свое слово? Я смотрю на лежащую передо мной дорогу, которая становится все короче, так что конец пути уже виден. И над мертвым морем канцлерской тяжбы и разбитыми обломками, выброшенными им на берег, вижу свою любимую подругу, верную и добрую. Глава тридцать восьмая. Борьба чувств. Когда нам пришла пора вернуться в холодный дом, мы выехали в назначенный день, и все наши домочадцы оказали нам самый радушный прием. Я совсем поправилась, окрепла, и, как только увидела корзиночку с ключами, которые принесли ко мне в комнату, ознаменовала свой приезд веселым тоненьким перезвоном, совсем как на Новый год. «Ну, Эстер, смотри же!» — сказала я себе. Повторяю опять, помни о своем долге, помни. И если ты еще не очень радуешься тому, что должна исполнять свой долг весело и с удовольствием, во что бы то ни стало ни при каких обстоятельствах, то обязана радоваться. Вот все, что мне нужно сказать тебе, дорогая. В первые дни у меня каждое утро было так занято разными хлопотами и возней с хозяйством, так заполнена проверка счетов, непрерывной беготней взад и вперед из брюзжальни в другие комнаты и обратно, новой раскладкой вещей в бесчисленных ящиках и шкафах и вообще налаживанием всей жизни заново, что я ни минуты не была свободна. Но когда все было устроено и приведено в порядок, я решила на несколько часов съездить в Лондон, а побудило меня к этому одно – обстоятельство, упомянутое в письме, которое я уничтожила в честь не Уолди. Для этой поездки я выдумала предлог. Сказала, что хочу повидаться с Кэдди Джеллиби, так я ее всегда называла. Но сначала написала ей записку с просьбой пойти со мной в одно место, где мне нужно побывать по делу. Выехав из дому с позаранку, я так быстро прибыла в Лондон, что отправилась на Ньюман-стрит, имея целый день в своем распоряжении. Кэди не видела меня со дня своей свадьбы и так обрадовалась, была так приветлива, что я уже опасалась, как бы муж не приревновал ее ко мне. Но он был по-своему такой же противный, то есть милый. Словом, повторила старая история. Оба они, как и все, кого я знала, были со мной так ласково, что я никогда бы не смогла заслужить подобное отношение к себе. Мистер Тарвидроп-старший еще лежал в постели, а Кэдди готовила для него шоколад. А грустный мальчуган подмастерье меня удивило, что в танцевальной профессии могут быть подмастерья, ждал, пока шоколад будет готов, чтобы отнести его наверх. Кэдди сказала мне, что ее свекор — чрезвычайно любезен и внимателен, и они дружно живут все вместе. Она говорила, что они живут все вместе, но на самом деле пожилой джентльмен кушал самые лучшие кушанья и занимал самые лучшие помещения, тогда как Кэдди с мужем довольствовались объедками и ютились в двух угловых комнатушках над конюшнями. — А как поживает ваша мама, Кэдди? — спросила я. «Мне рассказывает о ней папа, Эстер», — ответила Кэдди. «Но вижу я ее очень редко. Мы с ней в хороших отношениях, к чему я очень рада. Но мама считает мой брак с учителем танцев глупостью и боится, как бы это не набросило тень и на нее». Я подумала, что если бы миссис Джеллиби выполнила свой нравственный долг, и семейные обязанности, вместо того, чтобы водить телескопом по горизонту в поисках других занятий, то сумел бы предохранить себя от подобных неприятностей. Но вряд ли стоит упоминать, что я и не высказала этих мыслей. «А ваш папа Кэдди?» «Он заходит к нам каждый вечер», — ответила Кэдди, «и с таким удовольствием сидит вон там в углу, что на него приятно смотреть». Бросив взгляд... На этот угол я увидела на стене отчетливый след от головы мистера Джеллиби. Утешительно было сознавать, что он нашел, наконец, куда преклонить голову. — А вы, Кэдди, — спросила я, — очень занята, наверное. — Да, дорогая, очень занята, — ответила Кэдди. — Открою вам большой секрет. Я сама готовлюсь давать уроки танцев. «У принца слабое здоровье, и мне хочется ему помочь. Уроки здесь, в других школах, у учеников на дому, да еще возня с подмастерьями? Прав же, у него, бедняжки, слишком много работы». И опять мне так странно было слышать о каких-то танцевальных подмастерьях, что я спросила Кэдди, много ли их. «Четверо», — ответила Кэдди. «Один живет у нас, и трое приходящих. Очень милые ребятишки» но когда они сходятся вместе, им, как и всем детям, конечно, хочется играть, а не работать. Так, например, мальчуган, которого вы только что видели, вальсирует один в пустой кухне, а остальных мы рассовываем по всему дому, кого куда. — Лишь для того, конечно, чтобы они сами упражнялись делать «па», — предположила я. — Именно, — подтвердила Кэдди. Каждый день они несколько часов практикуются в па, который им показали. Но танцуют они в классе. А теперь летом мы проходим фигуры танцев каждое утро с пяти часов. Ну и трудовая жизнь у вас, воскликнула я. Вы знаете, дорогая, отозвалась Кэди с улыбкой, когда приходящие под мастерье звонят нам утром. Звонок проведен в нашу комнату, чтобы не беспокоить мистера Тарвидропа-старшего. Я открываю окно и вижу, как они стоят на улице с бальными туфлями под мышкой. Не дать не взять мальчишки-трубочисты. Теперь хореография предстала передо мной в совершенно новом свете. Кэдди же, насладившись эффектом своих слов, весело рассказала мне во всех подробностях о собственных занятиях. «Видите ли, дорогая, чтобы сократить расходы на топера, мне нужно самой научиться немножко играть на рояле, да и на киске тоже, то есть на скрипке. И вот приходится теперь упражняться в игре на этих инструментах, да еще совершенствоваться в нашей профессии. Будь мама похожа на других матерей, я бы немножко знала музыку хоть для начала, но музыки меня не учили» и должна признаться, что занятие ею на первых порах приводит меня в отчаяние. К счастью, у меня очень хороший слух, а к скучной работе я привыкла. Этим-то я во всяком случае обязана маме. А вы знаете, Эстер, где есть желание, там будет и успех. Это относится ко всему на свете. Тут Кэдди со смехом села за маленькое расстроенное фортепиано и очень бойко забарабанила кадриль. Доиграв ее, она покраснела, поднялась и сказала с усмешкой, «Не смейтесь надо мной, пожалуйста, милая девочка!» Мне не смеяться хотелось, а плакать. Но я не сделала ни того, ни другого. Я ободряла и хвалила ее от всего сердца. Ведь я хорошо понимала, что хотя она вышла за простого учителя танцев и сама непритязательно стремилась делаться лишь скромной учительницей, но она избрала естественный, здоровый, внушенный любовью путь труда и постоянства, который был не хуже любой миссии. «Дорогая моя», — проговорила Кэди очень довольная, — «вы представить себе не можете, как вы меня подбодрили! Чем только я вам не обязана! Какие перемены, Эстер, даже в моем маленьком мирке! Помните тот первый вечер? когда я вела себя так невежливо и вся выпачкалась чернилами. Кто мог подумать тогда, что из всех возможных и невозможных занятий я выберу преподавание танцам. Муж ее, куда-то уходивший во время этого разговора, теперь вернулся и собирался начать упражнение с подмастерьями в бальном зале, а Кэдди сказала, что полностью предоставляет себя в мое распоряжение. Но идти нам было еще рано, и я с большим удовольствием сообщила ей это. Мне не хотелось уводить ее в часы занятий, поэтому мы втроем отправились к подмастерьям, и я приняла участие в танце. Вот были диковинные ребятишки эти подмастерья. Кроме грустного мальчугана, который, надеюсь, загрустил не потому, что вальсировал один в пустой кухне, подмастерьями числились еще два мальчика — и маленькая, неопрятная, хромая девочка в прозрачном платьице и очень безвкусной шляпки, тоже из какого-то прозрачного материала. И как не по-детски вела себя эта девочка, носившая свои бальные туфельки в затрепанном бархатном редикюле. Как жалки были, когда они не танцевали, эти мальчуганы в рваных чулках и дырявых туфлях, совершенно смятыми задниками таскавшие в карманах веревочки, камешки и костяшки. Я спросила кэди что побудило их родителей выбрать для своих ребят эту профессию. Кэди ответила, что не знает. Может быть, детей готовят для преподавания танцев, а может быть, для сцены. Родители их люди бедные. Так, например, мать грустного мальчугана торгует имбирным пивом в ларьке. Мы с величайшей серьезностью танцевали целый час, причем грустный ребенок делал чудеса своими нижними конечностями, в движениях которых можно было подметить некоторые признаки получаемого им удовольствия, но выше его талии этих признаков не наблюдалось. Кэди не сводила глаз с мужа, явно стараясь подражать ему, хотя сама уже успела приобрести грацию и уверенность в движениях, что в соединении с ее хорошеньким личиком и прекрасной фигурой производило чрезвычайно приятное впечатление. Она уже теперь почти целиком взяла на себя обучение подмастерьев, и муж ее редко вмешивался в занятия, разве что исполнял свою роль в какой-нибудь фигуре, если его участие было необходимо. Но он всегда аккомпанировал, Стоило посмотреть, как жеманилась девочка в прозрачном одеянии и как снисходительно она относилась к мальчикам. Так мы проплясали добрый час. Когда урок окончился, муж Кеди собрался уходить в какую-то школу, а Кедди убежала принарядиться перед тем, как выйти вместе со мной. В это время я сидела в бальном зале и смотрела на подмастерьев. Двое приходящих, убежали на лестницу переобуться и подергать за волосы пансионера, о чем я догадалась по его негодующим крикам. Вернувшись в застегнутых курточках с бальными туфлями за пазухой, они вынули свертки с хлебом и холодным мясом и принялись закусывать, расположившись под лирой, нарисованной на стене. Девочка в прозрачном платье Сунув туфельки в редикюль и, натянув на ноги стоптанные башмаки, рывком втиснула голову в безвкусную шляпку. А на мой вопрос, любит ли она танцевать, ответила, только не с мальчишками, завязала ленты под подбородком и с презрительным видом ушла домой. «Мистер Тарвидроп-старший, — сказала Кэдди, — очень сожалеет, что еще не кончил своего туалета», и потому лишён удовольствия повидать вас перед вашим уходом. Он вас прямо боготворит, Эстер». Я сказала, что очень ему признательно, но не нашла нужным добавить, что охотно обойдусь без его внимания. «Он очень долго занимается своим туалетом», — объяснила Кэдди, «потому что на него, знаете ли, обращают большое внимание, ему нужно поддерживать свою репутацию». «Вы не поверите, до чего он любезен с папой». Он может целый вечер рассказывать папе о принце-регенте, и я ни разу не видела, чтобы папа слушал кого-нибудь с таким интересом. Я представила себе, как мистер Тарвидроп рисуется своим хорошим тоном в присутствии мистера Джеллиби, и пришла в полный восторг от этой картины. Потом я спросила Кэдди, не пытается ли он когда-нибудь вызвать ее отца на разговор. — Нет, — ответила Кэдди. — Вряд ли, но он всегда говорит сам, обращаясь к папе. И папа очень восхищается им и слушает его с удовольствием. Я знаю, конечно, что папа не имеет понятия о хорошем тоне, но он чудесно ладит с мистером Тарвидропом. Вы себе не представляете, как они подружились. Папа никогда не нюхал табака, а теперь он всякий раз берет понюшку из табакерки мистера Тарвидропа И то поднесет ее к носу, то опустит, и так весь вечер.